Глава шестая. Эпиграф. День тихо догорал, И колокола глаз разнес кругом по стогнам Весть печали. Батюшков. Умирающий таз. Батюшков пишет письмо матери Ивана Петина. Эпилог. Константин не сразу нашел силы, Чтобы написать письмо матери друга. Только 13 ноября 1814 года, на сороковой день после гибели Ивана Петина, он с деликатной обстоятельностью пишет Александре Павловне «Милостивая государыня, простите мне великодушно, если моим письмом я растравлю глубокую и неисцелимую рану вашего сердца, но я знаю, что слезы матери горестные и вечные» имеют некоторую сладость для сердца, исполненного веры и надежд на Бога, единственного утешителя в печалях. Я имел счастье быть известен вам при жизни незабвенного вашего сына, с которым я провел в бытность вашу в Москве несколько месяцев счастливейших в моей жизни. Незабвенный ваш Иван Александрович был мой товарищ на войне и друг мой. Время не изгладит его из моей памяти». Все товарищи, все офицеры, все те, которые знали его, жалеют о преждевременной его кончине. Мы уважали в нем редкие его качества, неустрашимость в опасности, постоянную храбрость, любовь к товарищам, снисхождение к подчиненным, добродушие и откровенность в обществе, редкий ум и прекрасную душу. Как ни горестно потеря такого друга для меня, но она ничего в сравнении с вашей». Один Всевышний в силах ее измерить в сердце матери, Один Всевышний, повторю вам, в силах подать вам утешение и твердость. Я был в Лейцикской битве, И на могиле Ивана Александровича, который меня привел его камердинер Отдав последний долг моему другу и храброму полковнику, Я потребовал пастора, и просил его убедительно сохранить священные останки русского воина. «Здесь, — сказал я, — будет воздвигнут памятник его родственниками и неутешною матерью. Он дал мне слово сохранить в целости драгоценную могилу. Теперь, милостивая государыня, возвращаясь в мое отечество, я поставляю себе священным долгом сделать вам следующее предложение» воздвигнуть памятник над прахом вашего сына. Я беру на себя сделать приличную надпись и заказать рисунок. Конечно, ни один художник не откажется от столь прекрасного занятия. Сладостно и приятно помыслить, что на поле славы и чести, на том поле, где русские искупили целый мир от рабства и оков, на поле, запечатленном нашей кровью, «Русский путешественник найдет прекрасный памятник, который возвестит ему имя храброго воина, его соотечественника, и почтит его память, драгоценную для потомства. Я исполню то, что обещался на могиле храброго Петина, и счастливым назову себя, если вы не отрините мое предложение, усердием и дружбой внушенное». Удостойте меня ответа, милостивая государыня, и верьте, что я прибуду навсегда с чувством глубочайшего почитания к матери моего друга и товарища, ваш покорнейший слуга Константин Батюшков. Имя пастора той деревни, где погребено тело Ивана Александровича, у меня записано, но имя села потеряно. Камердинер его знает, конечно». Впрочем, и по одному имени пастора можно будет отыскать могилу, тем более, что тот, кому будет от нас сделано поручение, ничего не упустит для исполнения его со всей возможностью и точностью. Мой адрес Константину Николаевичу Батюшкову в жительстве Александра Ивановича Тургенева в департаменте его сиятельства князя Голицына А.Н. Примечание. Батюшков. Сочинение в двух томах. Том второй Москва, 1989 год. Страницы 311-313. Конец примечания. Батюшка вставил поэзию на первое место среди сокровищ мира, но свои стихи, а тем более прозу, оценивал с ученической скромностью. Он не очень верил в то, что его слово донесет память о друге для будущих поколений, В воспоминаниях о Петине он с печалью сетовал. Имя молодого Петина изгладится из памяти людей. Примечание. Батюшков. Опыты в стихах и прозе. Москва, 1977 год. Страница 409. Конец примечания. Миновало 200 лет. Многое и многое изгладилось из памяти народа.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 «Нет ее!» Имя гвардии полковника Петина было занесено на одной из черных мраморных досок пажеского корпуса, где значились фамилии пажей, павших в боях за Отечество. Кстати, на той же самой доске значится и имя известного нам поручика лейбгвардии Семеновского полка Александра Чичерина, погибшего в сражении при Лейпциге. Эти доски до сих пор сохраняются в Санкт-Петербургском Суворовском военном училище, расположенном в здании бывшего Пажеского корпуса.